Глава 15. Настроение было отвратительное, как минимум. Ужасное, если слегка преуменьшить. Проще говоря, его не было вообще. Никому не хотелось умирать, даже условно. Мы привыкли к тому, что вокруг нас есть хоть какое-то общество, а сейчас твою ж дивизию, выругался, усевшись на край кровати. У нас было времени меньше часа, все мы разбрелись по своим комнатам, где начали собирать вещи. Мне с собой было брать особо нечего. Я прилетел сюда налегке. Было только несколько комплектов гражданской одежды, которую сначала изъяли, а сейчас, пока мы общались с начальством, снова принесли. Пару медалей обязательно их с собой возьму, всё же это память. Не зря же шкуры рисковал. А также, чёрт, и как тебя тащить? Смотрел я на полуразобранный доспех, который все еще стоял в моей комнате. А бросать тебя тут я не хочу. Блин. Остался в основном только каркас и несколько защитных пластин. Надить я его на себя не мог по одной простой причине. Это выглядело бы слишком подозрительно. Мы же на прогулку типа отправляемся, на тестирование новинки, которую никто никогда не видел. Броня явно будет лишней. Может, попросить её отправить на склад, чтобы хоть там сохранности было? Да, сделаю так. Пробормотал я себе под нос, после чего вернулся в комнату и открыл меню взаимодействия с основной системой академии через свой интерфейс. Так, никогда мы не делали запросов. Это будет для меня в новинку. Основная система, дальше, обращение в службу обслуживания, транспортировка. Думал, как-то сложнее будет, хотя более 700 подменю в основной системе на приглу Благо, интуитивное управление помогает в обращениях. Ладно, отправляем запрос на транспортировку остатков брони на склад. Делаем метку помещения. Всё, через 2 часа заберут. А меня тут уже не будет. Отец, а как бы сделал ты? Посмотрел я через плечо снова на доспехи, которые выглядели столь одиноко сейчас, как никогда прежде. Отец, я так и не смог с ним встретиться, просто не вышло. Командование не разрешило с ним связаться. Оно никому не давало связываться с теми, кто был там, на самой страшной линии фронта в целях безопасности. Хотя тут непонятно, какая безопасность. Было из-за этого обидно, а ещё семело в груди. Была лёгкая тревога, что я не смогу пообщаться со своим отцом, что не увижу его снова. И чем больше я об этом думал, тем больше хотелось начать психовать. Надо отвлечься. У меня ещё есть 35 минут до прибытия в место отправки. то есть примерно 20 минут до того, как я выйду из комнаты. Пульсар обратился я к ною, который переживал не меньше моего, хотя старался этого не показывать. Как он говорил: "Приказ есть приказ, либо выполни, либо сдохни". Примерно так он когда-то выдал. Повзрослел малый, изменился за год, уже не такой глупый и даже сообразительный, но всё же речь у него такая же, как и прежде. Ты уже собрался? Нет ещё. С легкой нервозностью ответил боец нашей теперь уже четверки, которую секретным приказом уже зарегистрировали в системе. Я в ней числился как заместитель молнии, как самый опытный боец. А также, что меня удивило, объект особого внимания с наивысшим коэффициентом необходимости защиты. У меня мама много всего передала с собой после отпуска. Не хочу оставлять тут. На корабле есть пространственное хранилище, туда может поместиться что угодно. Может, может. Спокойно ответил я, но нотки разочарованности все равно проскочили в моих мыслях. Тогда не отвлекаю. Напоминаю, через 33 минуты находимся в шлюзе 23А2. Корабль нас там ждет. Ого! Если бы он был предо мной, то Ной бы точно кивнул. Помню. Но спасибо, что напомнил, надо поторопиться. Лаки мне отвлекать вообще не хотелось. У Макса было полно вещей с собой, а за последние три месяца он решил удариться в оружие строение. Даже свои чертежи пытался разработать, но дело дальше набросков оружия так и не сдвинулось. Сейчас он сто процентов думает над тем, как можно еще вооружить наш будущий корабль. Вздремнуть? Нет, толку ноль, не высплюсь. Поговорить с молнией? А если я ее тоже отвлеку? Тоже не вариант. Хотя, а чем ее может сейчас отвлечь дружеская беседа? Сто процентов она тоже сейчас много о чем думает. Особенно про брата, которого нам придется искать через год. Ну и мне на него не всё равно. Всё же повезло, что он тогда прилетел на ту планету, выручил мою задницу. Я ему обязан. А это значит, что я должен его найти и позаботиться о его сестре. Хотя кто тут будет из нас заботиться? Хех, усмехнулся я, вспоминая силы Алисы и сравнивая их со своими. Ну да, скорее она будет обо мне заботиться. Ладно, свяжусь с ней. Может, обсудим пару деталей, а может просто поболтаем. Так, Где-то она у меня? О, вот. Что-то хотел? Почти мгновенно ответила мне девушка. Стоило мне настроить с ней мысли канал. Вот что значит, когда человек научился чувствовать его. Просто я не особо сейчас в духе общаться. Да, хотел, несколько слукавил я, понимая, что ей реально надо отвлечься, иначе устроит лишнее самокопание. Хотел определиться с первыми целями после того, как пройдёт год. У меня есть некоторые задумки, но решать в любом случае тебе. Теперь ты командир нашей тройки. А я так. Просто зам. Можно сказать, обычный боец. Ну, давай поговорим, даже мысленно вздохнула она, явно не намереваясь со мной общаться. Не хотелось ей. Иногда надо делать то, что не хочется. Это в академии я понял, не с молоком, а с болью и кровью. Что именно ты хочешь предложить? Давай сначала определимся с тем, что именно для нас будет приоритетной целью. На полном серьёзе задал этот вопрос После чего сразу продолжил, не давая вставить слова девушке. Просто смотри, вне зависимости от того, какая будет обстановка в мире спустя год, мы будем в меньшинстве. Нас отсекут от основной системы, сделают свою локальную. А значит, нам нужна будет помощь. Предлагаешь найти моего брата? С намёком на надежду спросила девушка, а после её голос стал совсем паническим. Думаю, пустая это затея. Да, нашли похожий след. Но такие следы часто появляются в галактике, когда такие экспериментальные корабли, как у нас, делают сверхсветовые рывки. Шансов мало, но они не нулевые. Тут же влез я в её речь, пока она не начала сама себя погребать под трясиной сомнений и отрицания. Даже командование академии подтвердило тот факт, что он может быть жив, как и вся его команда. Так что пока мы не найдём следы и то, в каком направлении этот след ведёт, я не успокоюсь. Я тебе не дам руки опустить. Ты это сама понимаешь, так что не смей сдаваться, поняла? Не тебе мне приказывать», – усмехнулась девушка. А по каналу началась трансляция такого тёплого и хорошего чувства, которое умирает последним. «Ох ты ж, чёрт, время! Двадцать минут осталось! Нам ещё прошивку системы менять!» Она переключилась на общий групповой канал, где довольно жёстко рявкнула, если так можно сказать про нежный женский голосок. «А ну все бегом в медицинские отсеки к своим врачам!» Я дам запрос. Считала ваше местоположение. Ваши шмотки заберут. Главное, сложите все сумки и нужные вещи возле кровати. Именно возле кровати, желательно у ног. Все бегом в медицинский отсек. Я спокойно встал с кровати, закончив слушать Алису. Взял свою единственную сумку, поставил возле кровати и направился к выходу. Когда я вышел из своего жилого блока и увидел спины бегущих товарищей, меня это позабавило. Либо медицинский отсек от нас был не очень далеко, точнее, совсем близко. Спешить было некуда. Добрался я до доктора Валерии минут за пять. Ее рабочий кабинет был пуст, как и всегда. Она не любила, когда кто-то задерживается у нее подолгу. Даже меня часто гнала в за шею, чтобы спокойно поработать над чем-то своим. Она меня ждала. А вот вид у нее был несколько расстроенный. Явно хотела подольше поработать со столь уникальным случаем, коим я являлся. Но судьба внесла свои корректировки. Хотя всего этого можно было избежать, наверное. Хотя нет. Всё к этому и шло. "Ложись", глянула она на меня мельком, после чего показала взглядом на свою койку. "Проверю тебя последний раз, а потом, эх, не смогу тебя лечить, как полагается. Но я, если что, в твою базу данных загружу преднастройки по твоему случаю. Тут нужен особый подход. Когда вы разберётесь со всем, что от вас хотят, сразу ложись в тот медицинский блок. Пускай он настроится на тебя. Это важно. Может занять несколько часов. У тебя всё сложно". Я до сих пор до конца не подогнала всё. Каждый раз есть риск, что ты умрёшь во время улучшения. Организм реагирует очень интересно. Хорошо, спокойно ответил я, устраиваясь удобнее на койке. Подключение, как всегда. Сначала темно, а потом всё белое. Вот только на этот раз передо мной не появились объёмные схемы моего организма. Была просто панель, которая работала помимо меня. На этой панели очень быстро мелькал текст, так быстро, что я просто не успевал прочитать. Однако основные моменты выводились у меня перед глазами. Установка нового локального обновления. Прогресс 15%. Местами началась реструктуризация. Белый фон разрушался, а его место начинал заменять тёмно-фиолетовый, словно мой личный фон. Медленно, но верно, от самого края с горизонта он начал приближаться ко мне, несколько пугая, как что-то неизбежное, что-то плохое. Но я просто наблюдал. Установка нового локального обновления. Прогресс 30%. Канал связи с академией отключается. Началось отключение систем защиты от текстового отключения малой системы от основной. Мир начал моргать. С каждым таким морганием новый фон приближался всё ближе и ближе. Снова вспомнился тот голос, но та сущность себя не проявляла никак. Это успокаивало, но я всё равно ждал какой-то подачки с её стороны. Но скорее всего, она себя никак не проявит, чтобы не вскрыться, не показать себя всей системе раньше времени. Установка нового локального обновления. Прогресс 50%. Канал связи с академией отключается. Система защиты от экстренного отключения канала отключена. Началось отключение резервного канала связи. Новый цвет полностью захватил всё вокруг, но ничего не изменилось. Всё осталось прежним, как и было до изменения цвета. Переживания были лишними. Оставалось просто ждать дальше. Установка нового локального обновления. Прогресс 70%. Канал связи с академией отключается. Резервный канал связи отключен. Началось подключение основного канала связи с академией. Новый цвет снова начал отступать. Его место снова занимала белизна. Я даже не понял, зачем это нужно было, но усмехнулся. Видимо, это такой визуальный эффект, чтобы мне не было скучно. Установка нового локального обновления прогресс 85%. Канал связи с академией отключён. Формируется новый канал связи с новой локальной системой. Кодовое название ячейка брошенная. Оригинально. Брошенная ячейка. Явный намёк на то, что нас просто кинули. Развели, оставили одних бороться со своей судьбой самостоятельно. Ну да ладно. Сам я к этому привёл самому и разгребать. Установка нового локального обновления завершено. Канал связи с системной ячейкой, брошенной, сформирован. Происходит восстановление базовых функций. Выдана временная имитация системы с доступом к базовым функциям системы. Время действия имитации 20 минут. Панель исчезла. Ее место заняли голограммы моего организма. Скелет, органы, нервы. Все как всегда. Все было по-старому. Все те же ограничения стояли на тех же описаниях. Так что смотреть заново на все это было незачем. Так что я просто подумал о выходе, после подтвердил свой выбор. В мир я вернулся спокойно. Не было никакой эйфории, удовольствия от того, что что-то в моём организме изменилось. Наоборот, чувствовалась пустота где-то внутри, словно вырезали что-то очень важное, а привык я к тому, что я был подключён к чему-то большему, хотя и не замечал этого. Вот и всё. Развернулась ко мне Валерия, на лице которой играла грустная улыбка, а в уголках глаз в свете светодиодов индикаторов, мелких лампочек играли мелкие слезинки. Ты уникальный случай, а ещё довольно интересный человек. Я общалась со многими Аристо, ты другой, не такой, как они. Я рада, что у меня был шанс поверить в то, что не все такие уроды, какими они кажутся всему населению, и увидеть. Спасибо. Надежда есть. На что? усмехнулся я, не особо понимая её эмоций, глядя ей в глаза. То, что я есть такой Принесло только страдания. Возможный виток новой раздирающей человечества войны. А мне кажется, довольно нагло начала смотреть на меня, уже не мой лечащий врач, а человек, что спас мне несколько раз в жизни в самый последний момент. Что ты отстрочил эту войну на несколько лет. Она бы все равно была у тебя уж очень жадной до власти родственники. Так что не принижай своих заслуг. Они огромны, даже если ты их не видишь. Запомни одно. Не все великие поступки меняют историю. Но любой лишний вздох, случайно брошенное слово могут изменить всё. Мудра, скривил я лицо, а после подошёл и обнял женщину, чем обескуражил Валерию. Спасибо за всё. Всегда, пожалуйста. Обняла она меня в ответ и нежно погладила по спине. У меня никогда не было своих детей, но я рада, что тут было столько замечательных людей, о ком я могла заботиться. Вы мне все родные, в том числе и ты. Вот это откровение, Отпрянул я от неё в тот момент, когда она начала опускать руки. Один год, а уже так открываться. Просто ты особенный. Снова улыбнулась женщина, а после её лицо стало привычно серьёзным. Иди, времени у тебя не так много осталось. Имитация не бесконечна. Спасибо большое, ещё раз. Надеюсь, ещё увидимся. Я тоже. Покидал я медицинский отсек в смешанных чувствах. На душе было тепло и больно, словно из меня вырвали ещё больший кусок один год жизни. Но он оставил во мне столько воспоминаний и эмоций, сколько не было никогда. Я был рад, определённо, но было очень грустно всё это оставлять позади. В нужный шлюз пешком было не успеть, так что я направился к ближайшему транслокатору. Там на меня глянули с удивлением. Дежурный диспетчер так и не понял, зачем мне в стыковочный шлюз. Но у него был приказ от начальства пропустить меня и мою команду беспрепятственно. Я даже не заметил, когда оказался на той стороне. Колька голос диспетчера попросил меня подвинуться с места, чтобы смогли спокойно прибыть и другие пользователи сети транслокаторов. Всё было просто такое одинаковое, привык, что ситуация редко менялась, что нас забрасывали в какую-то задницу. Да даже когда к начальству попал, там обстановка отличалась. Вот и не понял сейчас. Покинув комнату, я присвистнул. Эсминс был красивым, нереально красивым. Всё же реальность, это не презентация с помощью объёмной голограммы. Но корабль оказался меньше, чем я рассчитывал. Хотя это и неудивительно. Он был на 10 мест максимум, но всё же по сравнению с транспортником этот космический корабль был большой, но меньше звездолёта, которым владел Гром. "Вот это да!" воскликнул Лаки, что появился за моей спиной. "Вот теперь я вообще не сожалею, что нам придётся исчезнуть. Корабль как корабль." пожала плечами Алиса, которая вышла из тени в створа коридора. "Пошли, времени почти не осталось." Извините, обратил я на себя внимание человек, лицо которого было залито потом, направляющийся в сторону грузовой небольшой машины. А вы вам поручали доставить сюда снайперскую винтовку крупного калибра? Да, была какая-то, кивнул работник. Я даже обрадовался, когда нёс её. Самое лёгкое из того, что мне пришлось тащить, ну, не считая сумок. Надо переводиться в другой отдел. Слава богам. Выдохнул я в последний момент, вспомнив про оружие, что досталось мне вместе с бронёй, как прощальный подарок от моих родителей и моей планеты. Хоть что-то. Ну что, повернулся к Троице. Пошли.